Глава 49 Летиция Последние дни снежника выдались холодными. Утром землю укрывал иней, а листья сделались хрупкими и крошились под ногами, как льдинки. Снег еще не выпал, но по затянутому серому пухлыми тучами небу было ясно, что до снегопада недалеко. Моя тетка называла такие тучи беременными снежными коровками. Правда, рассказывала она об этом не мне а сестрицам, которые в белых пушистых рукавичках и белых шапочках смотрелись хорошенькими принцессами. Не то что я, укутанная в теткину шаль. С другой стороны, спасибо, что хотя бы шаль мне не пожалела. На горизонте маячила первая сессия. Зачетные недели начнутся в середине месяца. Я волновалась только за историю магии, уж очень скучный предмет. По расам и народам мэтр Лазовский обещал зачет автоматом. Экзамены предстоит три – ментальная защита, введение в некромантию, теория и отдельно практика. Мы с Нисом все время посвящали зубрежке. Ладно, я зубрила, а Нисс меня проверял. Он, как обычно, схватывал все на лету и мог бы уже завтра предстать перед строгой комиссией. Времени теперь стало хоть отбавляй. Ларнис рассказал господину Тинуру, что меня пытались похитить, и тот пообещал, сделать все возможное, чтобы отыскать заказчика. За «Заворот Академии не на шаг!» – приказал он. «Учись, помощник, ни о чем не волнуйся. Зарплату буду платить, как обещал, а ты набирайся знаний. К счастью, пока твои услуги не требуются». «Услуги не требуются – это значит, что новых жертв неизвестного вампира пока не нашли, и расспрашивать некого. Занимайся своим делом, А мы будем заниматься своим. Благодаря твоей помощи мы разрабатываем новую версию». У Ниса сделался задумчивый вид, когда старший дознаватель рассказал нам, что больше убитых девушек не находили. «Знаю я, о чем он размышляет!» Я притянула его за воротник и прошептала в губы. «Немедленно выкинь из головы эти глупые мысли и немедленно поцелуй меня!» «Все шло отлично. Можно сказать, нам очень повезло!» Мы с Нисом числились помощниками дознавателя и получали зарплату, не покидая стен академии. Вернее, Ларнис время от времени выходил в город, чтобы наведаться в лавку. После того случая, когда он не удержался и укусил меня, на шее остались две маленькие отметины, чему я была очень рада. Они напоминали Нису, к чему может привести жажда. Теперь он нежно целовал эти крошечные шрамы и просил прощения за то, что был так неосторожен. Амулет с алым камнем. Тоже работал исправно. Я пользовалась только обычной магией и развивала ее, как остальные первокурсники. Нис починил порванную цепочку, а мэтр Орта, на всякий случай, проверил заклинание и сказал, что мне придется обновлять его раз в год, не чаще. «Главное, не снимай амулет без крайней нужды», – напомнил он. «Отнесись к этому предупреждению серьезно». «Ну что же, я не понимаю. Разве я себе враг?» Мне вовсе не нравится истекать кровью каждый раз, когда я использую свой проклятый дар. Проклятый дар. Как звучит? До сих пор неизвестно, почему я его заполучила. Ларнис предполагает, что мой отец был магом, как и мама, только ее сила не успела пробудиться. Мой отец. Нис рассказал обо всем, что увидел. Он держал меня за руку и старался подбирать слова, которые должны смягчить удар. Он мог ошибаться. Он тоже был еще молод. Думал, что любит, но чувства остыли. Так бывает. Я знаю, что он хотел тебя оставить. Я всю жизнь верила, что родители любили друг друга. Зачем я только говорила Ниса заглянуть в прошлое? Лучше ничего не знать, но утешать себя красивой сказкой, которую я придумала. Сказка почти удалась. Мой отец богат и высокороден. Только конец у этой сказки печальный. «Думаешь, он был бы хорошим отцом?» – тихо спросила я. «Трудно сказать», – честно ответил Ларнис. «Он еще жив?» «Этого я тоже не знаю». «А имя?» Низ покачал головой. «Не знаю ни имени, ни титула, ни города, где это происходило». «А если еще раз?» Я начала и не договорила, так как Низ изменился в лице. Потом он обнял меня, и поцеловал висок. «Давай попробуем разузнать о нем другими способами. Сдадим летнюю сессию и на каникулах поедем к твоим родственникам. Твоя тетя может что-то знать. Если ты хочешь, конечно». «Вот уж не думала, что снова придется увидеться с теткой. Я пока не решила, нужно ли мне разыскивать отца. Все равно об этом думать рано. Я заперта на территории академии, зато за ее стенами я в безопасности». Никакие наемники не проберутся через очарованные ворота, а маги не станут рисковать. Ведь имя каждого мага, окончившего Академию Кристалл, выжгли на специальной табличке и вместе с капелькой крови отправили на вечное хранение в подвалы резиденции Магического Совета. Ворота его сразу опознают. Тот, кто создавал Академию, все очень ловко и правильно придумал. Надежное убежище, которое никогда не выдаст своих. Кстати, надо узнать, кто же ее создал.